Глава пятнадцатая. Модель мечты. Как всегда, мне было очень интересно смотреть на Крика в деле. Я очень уважаю и Розалинд, и Уилкинса, и Крика. Но Крик — это фейерверк. Наблюдать его в научной дискуссии потрясающе. Он великолепен. Даже еще лучше. У него подвижный, как ртуть, стремительный ум. Эта встреча – величайшее удовольствие. Но было и трудновато, потому что Розалинд не любила раскрывать карты, не пришив последнюю пуговицу на мундир последнего павшего солдата, чтобы можно было выставить строем их всех, живых и мертвых, и устроить им смотр. А тут выскакивает этот парень со своей моделью, В общем, она не сочла ее верной. Рэймонд Гослинг Уотсон и крик вернулись в Кембридж ранним вечером в воскресенье 25 ноября. Утром в понедельник Уотсон вяло спустился по узкой лестнице из своей унылой спальни в кухню дома Джона и Элизабет Кендрю. Пробормотав приветствие, он поведал им о новых мыслях, про ДНК. Джон Кендрю равнодушно взглянул на него сквозь стекла очков в черной пластмассовой оправе. Причина отсутствия интереса была очевидна. Кендрю восхищался криком, но прекрасно знал многочисленные яркие примеры его попаданий пальцем в небо. Так что вернулся к статье о новом правительстве Тори в «The Times». Невозмутимо допил чай и откланялся собираясь удалиться в свои средневековые покои в питерхаус колледже. Элизабет Кендрю, давно привыкшая к роли группы поддержки при своем ученом супруге, восторженно захлопала в ладоши и предложила Уотсону рассказать побольше. Но ему быстро наскучило ее общество, поскольку Элизабет только и могла что кивать в ответ на поток его объяснений. Джеймс поспешно простился и помчался в Кавендирскую лабораторию, чтобы снова играть своими молекулярными моделями, перебирая варианты структуры. Энсейр представляет события, предшествовавшие открытию структуры ДНК, состязанием не только личностей, но и двух разных подходов к определению молекулярной структуры. Франклин предпочитала анализ дифракционных рентгенограмм, который требовал большой и трудной работы и занимал много времени. Уотсон и Крик следовали путем построения моделей, впервые успешно примененным полингом и предполагавшим множество индуктивных умозаключений, что в принципе рискованно. С одной стороны, в случае относительно простых органических соединений, например, пенициллина, дифракционные картины получаются четкие И определить местоположение составляющих молекулу атомов гораздо легче, чем в случае сложных полимерных молекул, рентгенограммы которых, как правило, менее резкие, рефлексы размытые, положение атомов менее упорядочено. По словам Дороти Ходжкин, дифракционные эффекты на фибриллярных структурах, таких как волос или ДНК, более ограничены, и применить к ним Прямые методы определения структуры невозможно. Розалинд Франклин столкнулась с колоссальными трудностями при использовании данных рентгеновской кристаллографии для расшифровки структуры ДНК. Но Джон Рэндалл и взял ее в свою группу для решения именно этой задачи. С другой стороны, построить модель молекулы несопоставимо сложнее, чем модель автомобиля или самолета. Детали конструктора неизвестны, инструкция не прилагается, сама реальная конструкция невидима для человеческого глаза. Нужно установить углы и длины связей, симметрию, масштаб и, наконец, соответственно всему этому разместить атомы. При том, чтобы доказать адекватность модели, нужно получить Данные, опять-таки, рентгеновской кристаллографией. Как отметила Энсейр, если о веществе ничего не известно, построить модель просто невозможно. Если известно слишком мало, то любая модель будет неопределенной, неоднозначной, и полноценно проверить ее не получится. Какой же метод выбрать? С научной точки зрения, Надежнее применить оба подхода. Сначала собрать данные, множество дифракционных картин, проанализировать их с помощью математических методов и потом построить пространственную модель структуры. Франклин не пугала такая монотонная, трудоемкая и долгая работа. Чего нельзя сказать об воцине и крике? Как считает Дороти Ходжкин, Бранклин слишком связала себя тем, что полагала необходимым в первую очередь собрать точные данные о ДНК, а уже на их основании строить модель. Для нее было естественно отложить моделирование до тех пор, пока не будет завершён сбор данных, и пока она не извлечет из них всю возможную информацию, что сузило бы выбор моделей. Если бы Ходжкин вовремя дала Франклин совет, то, вероятно, сказала бы, более чем за год до того, как Уотсон и Крик открыли двойную спираль, что информации о геометрии азотистых оснований, сахарных остатков и фосфатных групп достаточно для того, чтобы построить модель. Не имея доступа к данным Франклин, вотсон и Крик встали штурмовать собственные баррикады. Первая проблема заключалась в том, что в Кавендишской лаборатории не было нужного количества качественных металлических деталей, атомов и связей для моделирования. В относительно недавнем прошлом любая серьезная химическая и физическая лаборатория имела хорошо оборудованную мастерскую с целым штатом стеклодувов, слесарей, инструментальщиков и других умельцев, которые изготавливали приборы, придуманные учеными для своих экспериментов. Года за полтора до описываемых событий Кендрю занялся моделированием полипептидных цепей, и с тех пор осталось множество атомов углерода, азота и водорода и комбинаций из них, которые входят в состав аминокислот но того, что помимо этого нужно для моделирования ДНК, а именно атомов фосфора и деталей, изображающих азотистые основания, не было. На создание недостающих элементов конструктора могли уйти недели, а Уотсон и Крик не хотели терять времени. Поэтому утром в понедельник Уотсон стал наматывать медную проволоку на шарики имитирующие атомы углерода, превращая их таким образом в более крупные атомы фосфора. Затем он попытался как-то изобразить неорганические ионы, которые, как он считал, могут присоединяться к ДНК, но мало преуспел, потому что не имел ясного представления об углах связи с ними. Вскоре он забросил это, придя к выводу, аналогичному тому, что Франклин выразила своим докладом. А именно, прежде чем строить модели ДНК, нужно знать, как она устроена. В бездействии Уотсон ждал прихода Крика с надеждой, что тот чудесным образом предъявит решение проблемы. Наконец, в начале 11го явился Фрэнсис и признался, что тоже в тупике. В воскресенье он почти не занимался их задачей, а целый день читал роман Хорошее место в раю. ныне совершенно забытое повествование об амурных похождениях кембриджских преподавателей. Роман Маргарет Буллорд рассказывает о Бертране Расселе. Бертран Рассел получил Нобелевскую премию по литературе за книгу Брак и мораль. 1929 год, и публицистическую деятельность в знак признания разнообразных и значимых произведений, в которых он защищает гуманитарные идеалы и свободу мысли. На церемонии награждения Нобелевской премией ответственный секретарь шведской академии Андерс Эстерлинг охарактеризовал Рассела как одного из самых блестящих представителей рационализма и гуманизма бесстрашного борца за свободу слова и свободу мысли на Западе. Ум Крика был занят только вопросом о том, с кого из его многочисленных друзей, знакомых и коллег списаны герой романа. За кофе они рассмотрели несколько возможных конфигураций молекулы ДНК, поиграли с детальками, сделанными Уотсоном, и обдумали данные, которые Уотсон вроде бы припомнил, на самом деле неверно, из выступления Франклин. Уотсон все надеялся, что решение вдруг явится само собой, словно озарение, стоит лишь сосредоточиться на том, какую самую красивую форму могла бы принять полинуклеотидная цепь. Не найдя удовлетворительных ответов и проголодавшись, они пошли перекусить, как обычно, в иголу. Крик молча думал. Логично было бы позвонить Франклин, пригласить ее на чай и предложить объединиться. До сих пор они почти с ней не контактировали, и на основании только того, что знали от Уилкинса, представляли ее нетерпимой и надменной. Несмотря на внушительный профессиональный опыт Розалинд, эти двое предпочитали видеть в ней незваную гостью в истинном мужском мире физики. Грик откровенно признавал «Боюсь, мы всегда относились к ней высокомерно». Принимаясь за еду, Фрэнсис решил «Как только они вернутся в лабораторию, возьмутся за моделирование всерьез». Прежде всего, следовало определиться, сколько полинуклеотидных цепей содержит спиральная структура. Одну, две, три или четыре. На тот момент Они предположили, что цепей три, и они связаны целевыми мостиками, в которых двухвалентные катионы, например магния, магний 2+, удерживают вместе две или более фосфатные группы. Крик считал, что скреплять сахарофосфатный остов молекулы могут ионы кальция. Это было чистейшей фантазией. Ни Франклин, ни Уилкинс или Алекс Тоукс, никогда не говорили о двухвалентных катионах в ДНК. вотсон признал, что, выбрав этот вариант, они дали маху. А ведь уже было известно, что целевые мостики в ДНК могут образовывать ионы натрия. Поглощая крыжовенный пирог, вотсон и Крик высказали надежду, что ионы магния или кальция придают маху, сахарофосфатному остову красивую, а значит, неоспоримую конфигурацию. Трёхцепочечное чудовище Уотсона и Крика выглядело как угодно, только некрасиво. В их модели три цепи переплетались с регулярностью 27 ангстромов. Не слишком привлекательная конструкция из металлических шариков и проволоки неловко держалась на штативе позаимствованном в соседней лаборатории. Многие соседние атомы располагались слишком близко друг к другу, чтобы удовлетворять химическим соображениям. Хотя авторы модели понимали, что она выглядит сомнительно, они закрывали глаза на то, что все дальше уходят по неверному пути. Сделав перерыв на обед в доме Крика, они рассказали о Диль, чем занимаются. Та страшно обрадовалась, полагая, что их открытие принесет какие-то деньги на опустошенный счет мужа в банке, и они смогут купить новую машину или переехать в дом побольше. Вообще-то, вотсон считал, что обсуждать с супругой Крика какие-либо научные темы – пустая трата времени, потому что при ее монастырском воспитании она имела своеобразное представления о мире, Например, она утверждала, что сила тяготения перестает действовать в трех милях над земной поверхностью. На следующее утро Уотсон и Крик еще немного повозились со своей моделью, удовлетворившись тем, что она соответствует тому, что Уотсон вынес из выступления Франклин. Теперь-то легко видеть, что их модель была безнадежно неполной и неверной, но... Как справедливо заметил Крик, на переднем рубеже науки исследователь всегда в тумане. К счастью, у нас есть не только документированные мысли Франклин о ДНК от 21 ноября 1951 года, но и первое описание того, над чем трудились Крик и Уотсон в последнюю неделю того же месяца. А с широким пером Крик написал 18 страниц, авторами которых указал «Крик» и «Уотсон». Потом зафиксировался иной порядок «Уотсон» и «Крик». Строчки так и скачут, словно темно-синим чернилом не терпелось излиться из пера бурным потоком идей. Крик написал, что, исходя из результатов сотрудников Королевского колледжа Лондона, доложенных На Колоквиуме 21 ноября 1951 года они попытались найти некие общие принципы, на которых может основываться структура ДНК, используя минимум экспериментальных данных. 26 ноября Крик, закончив последнюю страницу, поправил в металлической модели ДНК кое-что по своему усмотрению, после чего взялся за телефон и попросил оператора Кавендежской лаборатории соединить его с Морисом Уилкинсом в Лондоне. Он с уверенностью заявил Уилкинсу, что они с вотсоном смоделировали ДНК и, не дожидаясь ответа, предложил ему как можно быстрее приехать в Кембридж. Позднее, в тот же день, к ним в кабинет зашел Джон Кендрю и дипломатично поинтересовался – как Уилкинс воспринял новости. Крик, поглощенный потенциальным открытием, понятия об этом не имел и объявил у «Уилкинса вроде бы не занимает, что мы тут делаем». Сейчас в это невозможно поверить. Уилкинсу было довольно трудно мириться с тем, что Франклин ведет исследование, пересекающееся с его работой в его же собственной лаборатории. Его, не могла не бесить перспектива быть обойденным кем-то из Кембриджа. Скорее всего, новости из Кавендирской лаборатории привели его в крайнее раздражение. Нелепо думать, будто Уилкинса не интересовало моделирование ДНК. Он занимался собственной моделью тройной спирали одновременно с вотсоном и Криком. На следующий день после доклада Франклин австралийский физик Брюс Фрейзер один из самых молодых в команде Королевского колледжа, заглянул в кабинет Уилкинса, таинственно улыбаясь, и попросил Уилкинса зайти в его лабораторию за соседней дверью. Фрейзер и его руководитель, биофизик Уильям Прайс, анализировали ДНК методом инфракрасной спектроскопии. Об этом эпизоде Уилкинс написал в своих мемуарах. «Взаимодействие группы Прайса и нашей» было еще одним прекрасным примером духа сотрудничества в лаборатории. Жестом скульптора, срывающего покров со своего последнего творения, Фрейзер продемонстрировал Уилкинсу модель ДНК из трех скрученных в спираль цепей, удерживаемых вместе водородными связями между плоскими азотистыми основаниями располагавшимися друг над другом стопкой в середине спирали. Фрейзер построил эту модель на основании данных, которые представила Франклин, и общего направления мыслей в лаборатории. Кроме того, Фрейзер, как и Уилкинс, позаимствовал кое-что из работы Джона Галланда, выполненной в Ноттингемском университете, в которой было показано, как, цепи ДНК соединяются друг с другом водородными связями между азотистыми основаниями, а также у норвежского физика Свена Фурберга. В 1949 году Фурберг в своей диссертации, сделанной под руководством Джона Бернала в Бербек-колледже Лондонского университета, предложил одноцепочечную структуру ДНК, которую назвал «зигзагообразной» а несколько позже писал о спиральной конфигурации нуклеиновых кислот. Впоследствии выяснилось, что одноцепочечная ДНК нестабильна. Фурберг установил важный факт. Плоскости азотистых оснований почти перпендикулярны плоскости, в которой лежит большинство атомов сахарных остатков. Уотсон также отметил, что Фурберг — Не зная деталей экспериментов, проведенных в королевском колледже, предполагал лишь одноцепочечные структуры. Поэтому в кавендешской лаборатории его идеи о структуре всерьез не рассматривались. В молекулярной модели фрейзера был ряд структурных проблем: в первую очередь трехцепочечность молекулы. В этой модели, Три цепи находились на равном расстоянии друг от друга, что не соответствовало ни дифракционным картинам, ни соотношению пуринов и перимединов один к одному, установленному биохимиком Эрвином Чаргофом из Колумбийского университета в Нью-Йорке. В итоге Фрейзер и Уилкинс оказались в тупике. Будучи враждебно настроенным к Франклин, Уилкинс приписывал ей, неприятие спиральной структуры и предположение о трехцепочечности ДНК. В действительности же Розалинд в материалах к своему докладу и в отчете о проделанной работе предполагала две, три или четыре коаксиальные полинуклеотидные цепи в спиральной структуре. В конечном счете Уилкинсу пришлось согласиться с Франклин, настаивавший на том, что нет никакого смысла строить новые модели, пока не появится больше данных, чтобы на них опираться. Однако он продолжал обвинять ее в том, что она сбила его с верного пути. Утверждение, что цепей 3 совершенно не давало нам двигаться вперед. Нашей главной ошибкой было то, что мы придавали слишком большое значение экспериментальным данным. Через считанные минуты после телефонного звонка Крика Вилкинс уже сообщил всем о приглашении в Кембридж. Призвав свои войска к оружию, он уведомил Фрэнсиса, что прибудет в среду 27 ноября на поезде отправлением в 10.10 .10, и что Франклин с Гослингом будут тем же поездом а также Фрейзер и Уилли Ситц. Уотсон отметил этот коллективный энтузиазм, объяснив его их заинтересованностью. На следующее утро пятеро ученых из Королевского колледжа встретились на огромном вокзале Кингс-Кросс. По пути Уилкинс делал неуклюжие попытки вести беседу, но Франклин это никак не поддерживала. Уставившись в окно, за которым проносились сельские просторы с фермами, пастбищами, стогами сена и сонными коровами. Все пятеро были взволнованы и напряжены. «Мы знали, что Фрэнсис и Джим очень талантливы», сказал Уилкинс, описывая эту часовую поездку, и гадали, к чему же они пришли. Когда поезд прибыл в Кембридж, коллегам пришлось решать, как добираться несколько миль до Кавендишской лаборатории. Уилкинс предложил взять такси, поделив стоимость проезда. Франклин настаивала на автобусе. Не трудно себе представить, как неловко ей было бы тесниться на заднем сиденье такси с четырьмя мужчинами. Так или иначе, все в итоге очутились на Фрискул-Лейн и, ведомые Уилкинсом, проследовали в Остиновское крыло Кавендежской лаборатории. Вилкинс, ненужной болтовней, пытался поддержать дух своей команды, ведь, судя по всему, их вот-вот обойдет пара конкурентов, которые даже не экспериментаторы. Игнорируя его оживление, Франклин сосредоточило внимание на Гослинге, а тот чувствовал себя, все более неуютно между ними. По воспоминаниям вотсона Уилкинс, войдя со своей компанией в помещение номер 103, полагал, что поначалу несколько минут пройдут без научных разговоров. Но Франклин хотела сразу же узнать, как обстоят дела. Макс Перутс и Джон Кендрю поприветствовали прибывших и откланялись так что Фрэнсис Крик оказался центре внимания. Уотсон и Крик собирались сначала рассказать о теории дифракции на спиралях и о применении функций Бесселя, затем обрисовать свою модель, после чего настал бы черед дружеской трапезы в пабе Игл. Наконец, все вернулись бы в лабораторию и вместе обсудили бы дальнейшие шаги. Действительно, началось с того, что Крик стал говорить о дифракции на спиральных структурах, но Вилкинс его прервал, заявив. Стоукс решил задачу в поезде, возвращаясь однажды вечером домой, и на следующее утро создал теорию на маленьком листке бумаги. Согласно авторам модели, Франклин, изучив конструкцию, высмеяла эту жалкую попытку и точными замечаниями разгромила их работу. вотсон приписывает ей восклицание. «Смотрите-ка, вы вывернули ее наизнанку!» Гослинг описал эту сцену так. «Когда мы оказались в лаборатории перед их моделью, наше облегчение должно быть было физически ощутимым. Розалинд в своем наилучшем, формально строгом, но по сути поучительном стиле, начала с...» вы ошибаетесь по следующим причинам. И перечислила их немало, напрочь сокрушив сделанные ими. Это также подтвердило позицию Розелинд, согласно которой молекулярные модели можно строить, пока рак на горе не свистнет. Но невозможно будет сказать, какая из них ближе к истине. Если бы Моррис отстал и дал нам ей и мне возможность толком измерить интенсивности рефлексов и провести необходимые вычисления, что, разумеется, долго и трудоемко, тогда в конечном счете данные все сказали бы сами за себя. По словам Уотсона, Франклин совершенно не интересовал приоритет в теории дифракции на спиралях. И пока крик впускался в подробности, она демонстрировала растущее раздражение. Потому что нет смысла обсуждать спиральность, если она не доказана фактами. Разглядывание самой модели лишь усилило ее недовольство. Когда Крик и Отсон перешли к вопросу о двухвалентных ионах магния, которые, как они считали, удерживали вместе цепи тройной спирали, Франклин возразила, что ионы магний-2+, должны быть окружены плотными оболочками из молекул воды и не могут обеспечить прочность структуры. Франклин, как ученый, оперирующий только фактами, восприняла несовершенную модель Уотсона и Крика примерно так же, как опытный музыкант исполнение симфонии с фальшивыми нотами. После того, как Розалинд указала на факторы, делающие трехцепочечную модель невозможной, обстановка в помещении номер 103 стала невыносимой. Крик уже не чувствовал себя уверенным в себе хозяином, а надежда объединить усилия рассеялась. Стало ясно, что никакого сотрудничества с группой из Королевского колледжа возникнуть не могло. Историк Роберт Олби так охарактеризовал ситуацию. Франклин и Гослинг, естественно, не собирались рассматривать подобное предложение. Перед ними предстали два клоуна с дурацким розыгрышем. С чего бы им оправдывать их выходки, объединяясь с ними? вотсон и Крик проиграли. Очевидным победителем стала Франклин. Крик и сам видел, что они выставили себя на посмешище. Остаток дня для всех участников прошел малоприятно, особенно для Уотсона, понявшего, что возражения Франклин не были лишь проявлением упрямства. Помимо прочего, в ходе дискуссии выяснилось, к стыду авторов модели, что в нее заложено неверное содержание воды, не соответствующее тому, которое было в полученных Розелинд-образцах ДНК. Содержание воды в модели было занижено в 10 раз, потому что вотсон невнимательно слушал доклад Франклин. «Невозможно было уйти от вывода», — признал он, «что наша аргументация была рыхлой. Когда оказалось, что воды в ДНК гораздо больше, число потенциальных структурных моделей пугающе повыше» увеличилось. После обеда все вместе прогулялись, но никакие попытки крика умаслить коллег из королевского колледжа не заставили бы их изменить сложившегося мнения. По словам Уотсона, Роззи и Гослинг держались воинственно и непоколебимо. Поездочка за 50 миль ради того, чтобы послушать незрелую болтовню никак не повлияло на их дальнейшее намерение. Уилкинс и Ситс были настроены более мирно, но, возможно, это было лишь следствием их стремления не соглашаться с Франклин. Разговор совсем увял, когда не сложившаяся компания вернулась в Кавендирскую лабораторию. Уилкинс напомнил, что если поторопиться, автобус доставит гостей, на станцию Ливерпуль-стрит, как раз к поезду 3.40. Оставалось только попрощаться для приличия. Когда началось откровенное противостояние Уотсона и Франклин, затянувшиеся на годы? Возможно, с упомянутого выше восклицания Розалинд насчет вывернутой наизнанку молекулы, которая задела Уотсона. Пятьдесят с лишним лет спустя злосчастное высказывание – Как бы оно ни было в точности сформулировано, с прежней силой звучало в его ушах. В 2018 году в своем кабинете в Колд-Спринг-Харборской лаборатории Джеймс вспоминал об этом эпизоде с такой горечью, словно он произошел только что. «Она никогда не была с нами любезна, особенно со мной. Роззи всегда давала тебе понять, что ее мозги лучше твоих даже если это была неправда. Ей не хватало скромности, чтобы понимать, что она чего-то не знает. Брэк, узнав о том, что произошло этажом ниже его кабинета заведующего лабораторией, пришел в ярость. Перуц пытался успокоить его, но Брэк жаждал крови. Исследование ДНК было безусловной прерогативой Королевского колледжа, Как посмел этот стажёр Уотсон вмешиваться в работу другого подразделения Совета по медицинским исследованиям? И какого черта творил Крик, отнимая время от собственной работы и вторгаясь в область исследований сотрудника стороннего учреждения? Брэк шумел еще и из-за того, что такими темпами Крик никогда не закончит диссертацию, чего потерпеть никак нельзя. Уотсон справедливо заметил, теперь, когда он мог бы наслаждаться преимуществами положения руководителя самой престижной кафедры в мире науки, ему приходилось нести ответственность за возмутительные выходки гениального неудачника. Телефонные провода между заставленным книжными шкафами кабинетом Брегга в Кембридже и лондонским подземельем Рэндалла должно быть раскалились от резких слов и извинений. Рэндалл уже прослышал обо всем от Уилкинса и, разумеется, тоже пришел в бешенство. Записей о горячей беседе Рэндалла и Брэгга не осталось, но есть косвенное свидетельство в недавно обнаруженной корреспонденции Фрэнсиса Крика, которая считалась утраченной. Эти письма нашлись благодаря Сидни Бреннеру, Нобелевскому ауреату 2002 года по физиологии и медицине, который в 1956-1977 годах занимал общий с Криком кабинет в Кембриджском университете. Они вспыли лишь в 2010 году, когда Бреннер подарил свой архив, включая 9 коробок с бумагами Крика, Колдспринг-Харборской лаборатории. В 2002 году Бреннер получил Нобелевскую премию в области физиологии и медицины вместе с Робертом хорвицем и Джоном Салстоном за открытие в области генетического регулирования развития органов и механизмов апоптоза. В напечатанном на пишущей машинке письме, датированном 11 декабря 1951 года, Уилкинс, изложил условия мирного договора с криком. Письмо начиналось с сердечного обращения «Мой дорогой Фрэнсис» и извинения за то, что поспешно ушел в субботу. Больше ничего теплого и сердечного в письме нет, потому что его копия предназначалась Джону Рэндаллу, который, по всей видимости, и продиктовал текст. Вот что там было. Я боюсь, что общая позиция здесь у нас, хотя и с огромной неохотой и многочисленными сожалениями, направлена против вашего предложения продолжить работу над нуклеиновыми кислотами в Кембридже. Доводом в пользу этого является то, что ваши идеи подчеркнуты непосредственно из утверждений раззвучавших на коллоквиуме, которые не менее убедительны, чем ваше заявление о полной оригинальности вашего подхода. Мне представляется наиболее важным достигнуть соглашения, согласно которому все сотрудники нашей лаборатории могли бы в будущем, как это было и в прошлом, чувствовать себя свободными обсуждать свою работу и обмениваться идеями с вами и вашей лабораторией. Мы являемся двумя подразделениями MRC и физическими отделами, имеющими множество взаимосвязей. Я лично полагаю, что обсуждение моей собственной работы с вами очень полезно для меня, но после того, как вы в субботу продемонстрировали свою позицию, в мою душу закрадывается слабая тень неловкости в этом отношении. Независимо от того, кто в чем конкретно прав или виноват, я считаю самым важным сохранить здоровые отношения между нашими лабораториями. Если бы вы с Джимом работали в лаборатории, оторванной от нашей, мы считали бы, что вы вправе продолжать в прежнем духе. Я считаю наилучшим, придерживаться позиции, занятой большинством наших руководителей и вашим подразделением в целом. Если ваше подразделение считает наше предложение эгоистичным или противоречащим интересам развития науки, пожалуйста, дайте мне знать. Я советую вам показать это письмо Максу, чтобы его проинформировать, и, обсудив этот вопрос с Рэндаллом, по его требованию передаю ему копию данного письма. Несколько часов спустя Уилкинс отправил крику послание, написанное от руки в момент, когда разгневанный Джон Рэндалл не дышал ему в затылок. Второе письмо намного более показательно в отношении характера их долгой дружбы и советов Уилкинса по урегулированию неловкой ситуации. Пишу, только чтобы рассказать, насколько мне все это осточертело, как погано из-за всего этого себя чувствую и насколько дружески я настроен, даже если кажется, что это не так. Мы очутились между силами, способными растереть нас всех в мелкие кусочки. Что касается ваших интересов, я от всей души советую пойти на некоторые жертвы, плане посягательства на идеи в этой связи. Вы и сами поймете, какая поднялась буря, когда я скажу, что мне пришлось удерживать Рэндала от намерения послать Брэгу письмо с жалобами на ваши поступки. Незачем и говорить, что я сумел его остановить. Но если хотите сохранить мир с Брэггом, было бы, пожалуй, намного важнее заткнуться и развивать тему тихого прилежного работника, который никогда не создает ситуации и тем самым утвердить за собой все заслуги за ваши превосходные идеи ценой добрых отношений. Как видите, я действительно немного теряюсь, когда вы проникаетесь слишком большим интересом ко всему важному. И я говорю теряюсь не для красного словца, я сейчас практически не способен ни к какому логическому мышлению по поводу полинуклеотидных цепей и всего прочего. А бедный Джим, позвольте мне пролить крокодилову и очень смущенную слезу. Передаю ему наилучшие пожелания и приветы, и дружеские пожелания вам обоим. И если у вас все-таки появятся какие-либо дурные чувства по поводу роли, которую мне пришлось сыграть. Я надеюсь, вы мне об этом скажете. Джону тоже привет». Через два дня, 13 декабря, Крик отправил Вилкинсу следующее милое письмо. «Пишу совсем коротко, только чтобы поблагодарить вас за письмо и попытаться приободрить. Мы считаем, что лучшее, что мы можем сделать, чтобы прояснить ситуацию, это отправить вам письмо, изложив в нем в мягкой форме нашу точку зрения. Это займет день-другой, и я надеюсь, вы простите нам эту задержку. Прошу вас, не беспокойтесь об этом, поскольку все мы согласны, что нам необходимо прийти к дружескому соглашению. Между тем, позвольте мне обратить ваше внимание на то, в каком благоприятном положении вы находитесь. Чрезвычайно вероятно, что в самом скором времени вы и ваше подразделение окончательно решите одну из ключевых проблем молекулярной структуры биологического вещества. Тем самым вы откроете двери к решению многих принципиальных задач в биологии. Взбодритесь и поверьте, что даже если мы дали вам «поддых», Это было по-дружески. Мы надеемся, что наше разбойничье вторжение, по крайней мере, сплотит вашу группу в единый фронт. Благополучно вернув себе тему ДНК, Уилкинс упустил положение, которое, возможно, позволило бы ему первым открыть двойную спираль. После поездки в Кембридж, когда он сидел у себя в кабинете, в несколько угнетенном состоянии, пришла Франклин кое-что обсудить. Уилкинс удивился, ведь они напрямую не общались с тех пор, как он и Стоукс бежали от ее вспышки. Убедившись, что это ему не снится, он предложил Розалинд сесть, и она стала говорить о замеченной ею новой Б-конфигурации ДНК. Это была та форма, которую Стоукс и Вилкинс сочли спиральной. Франклин сообщила, что относительные интенсивности линий свидетельствуют, что в молекуле ДНК имеется два сгущения вещества, разделенные тремя восьмыми периода повторяемости вдоль оси. Уилкинс с удивлением смотрел на ее рисунок. К сожалению, ни он, ни Франклин не поняли, что это означает. Опять-таки, это была для них потрясающая возможность сотрудничества, которая была утрачена почти так же быстро, как и появилась. В следующее полвека Уилкинс пытался объяснить, почему они не увидели, что два скопления вещества, разделенные тремя восьмыми периода повторяемости вдоль волокна, представляют две скрученные в спираль цепи ДНК. В тот момент, однако, Уилкинс все еще был в плену идеи о трехцепочечной структуре. Он не видел следующего шага, хотя ответ был в прямом смысле у него перед глазами. Фрэнсис Крик обоснованно не верил, что Уилкинс так близко подошел к разгадке ДНК. У него было столько же информации, сколько у нас. А теперь он говорит, что уловил суть статьи Чаргофа. Но это ерунда. Может, он и скользнул по сути взглядом, но он ее не увидел. Вот и все. Мораторий на работы по ДНК в Кембридже был спущен сверху. От Брегга к Перуцу, от него к Джону Кендрю и, наконец, достиг Уотсона и Крика. Крику велели знать свой шесток и доделывать диссертацию, а Уотсона направили на исследование вируса табачной мозаики, названного так потому, что листья зараженных им растений табака покрываются зелеными и желтыми пятнышками. «Розалинд Франклин» После того, как весной 1953 года перешла из Королевского колледжа в лабораторию Джона Бернелла в Бербек-колледже, добилась значительных успехов в изучении вируса табачной мозаики. Этот вирус, геном которого представлен одноцепотечный РНК, активно изучали не только из-за того, что он причинял значительный ущерб табачной промышленности. Большой интерес – вызывал механизм его проникновения в клетку хозяина и подчинения себе ее аппарата размножения. После отповеди Франклин, Уотсон был вынужден признать, что его модель тройной спирали негодная. Брэк еще сильнее остудил его пыл, велев отправить шарики, стерженьки, скрепки и прочие детали, из которых они с криком собрали свою шаткую конструкцию, Уилкинсу в Королевский колледж. Между тем, раздор между Уилкинсом и Франклин лишь усилился после их поездки в Кембридж. «Вместо того, чтобы заниматься моделированием под руководством Морриса», пошутил вотсон «она предпочла бы закрутить медную проволоку вокруг его шеи». Почти шесть месяцев детали конструктора валялись в мятой картонной коробке в дальнем закоулке биофизической империи Королевского колледжа. В июне 1952 года Уилкинс поинтересовался, не хотят ли Вотсон и Крик получить набор для моделирования обратно, и они его забрали. Джеймс Вотсон совершенно не собирался отказываться от задачи всей своей жизни. На его счастье, Джон Кендрю не пытался возродить его интерес к миоглобину, полагая, что запрет Брега заниматься ДНК не стоит того, чтобы о нем думать. В лаборатории Уотсон делал вид, что возится с вирусом табачной мозаики, который называл идеальной маскировкой своего интереса к ДНК темной и промозглой кембриджской зимой, он потихоньку подучивал теоретическую химию и штудировал журналы по генетике, в надежде найти какую-нибудь нужную информацию о ДНК. Его первый семестр в Кембридже завершался. Приближалось Рождество. И Крик сделал ему подарок. Второй экземпляр книги Лайонуса Полинга «Природа химической связи» которую им удалось несколько недель назад откопать в магазине blackвелс в оксфорде с дарственной надписью джиму от фрэнсиса рождество 51 -й». листая шедевр полинга вотсон надеялся все-таки отыскать подсказки и взломать днк убежденный атеист он оценил подарок крика от пережитков христианства определенно есть польза. После Рождества 1951 года Уотсону и Крику едва не подрезали крылья. Брэк по-прежнему был в таком гневе из-за фиаско с тройной спиралью, что по окончании праздников развернул бурную деятельность, чтобы указать Крику на дверь. 18 января 1952 года он написал конфиденциальное письмо физиологу Арчибальду Хиллу, изучавшему мышечную деятельность, который несколькими годами ранее взял Крика на работу в Кембридж. Целью этого послания было изгнать Крика из Кендинджской лаборатории. Здесь в команде Перуца работает один молодой человек, которого я какое-то время считал вашим протеже, занявшимся биофизикой по вашему совету. Это крик. Он меня беспокоит. И если ваш интерес к нему не был мимолетным, я хотел бы проконсультироваться с вами по его поводу. Он здесь работает над диссертацией, хотя ему 35 лет, но прежде его попыткам мешала война. Меня тревожит, что его практически невозможно заставить заниматься каким-либо постоянным делом, и я сомневаюсь, что он собрал достаточно материала для диссертации, которую должен защитить в этом году. Тем не менее, он решительно настроен только на исследовательскую работу и жаждет здесь остаться. У него жена и семья – и ему следовало бы искать место. Мне кажется, что он переоценивает свои способности исследователя и вряд ли может получить работу, не связанную ни с какими другими обязанностями. Заинтересованы ли вы в его карьере настолько, чтобы ее обсудить? Я был бы рад, если бы вы помогли мне решить, какую позицию в отношении него занять.